5. На стук Роланда дверь открыл Джонас. На его груди красовалась звезда помощника-шерифа, он окинул их бесстрастным взглядом. «Добрый день. Заходите. На улице очень уж сыра». Он отступил в сторону, давая им пройти. Его хромота в этот день особенно бросалась в глаза. Роланд решил, что причиной тому погода. Роланд и Катберт переступили порог. В углу горел газовый обогреватель, несомненно, наполненный от свечки в ситку, и большая комната, такая прохладная в жаркий день, встретила их приятным теплом. В трех камерах сидели пятеро заблудык, четверо мужчин, по двое, и одна женщина в камере посередине. Женщина привалилась к стене, широко развалив ноги и демонстрируя красные панталоны. Роланд подумал, что если она чуть дальше засунет палец в нос, то уже не сможет его вытащить. Клей Рейнольдс подпирал плечом доску объявлений, ковыряя в зубах соломинкой. За столом сидел помощник шерифа Дейв, поглаживая подбородок и хмуро глядя сквозь монокль на доску. Роланда нисколько не удивило, что их появление прервало игру в замке. «Посмотри, кто к нам пришел, Элдред», — подал голос Рейнольдс. «Это же мальчики из превходящего мира. Ваши мамочки знают, что вы в такую погоду вышли из дому». «Знают», — весело ответил Кадберт. «А вы хорошо выглядите, сей Рейнольдс. От дождя у вас разглаживаются оспины на лице, не так ли?» Не взглянув на Берта и продолжая улыбаться, Роланд ткнул его локтем в бок. «Извините моего друга, Сэй. Его чувство юмора частенько перехлестывает границы хорошего тона. Он ничего не может с этим поделать. Нам нет нужды цапаться друг с другом. Мы же решили не поминать прошлое, не так ли?» «Да, конечно. Тот случай не более, чем недоразумение». Джонас захромал к столу и игральной доске. Когда он садился, улыбка сменилась болезненной гримасой. «Я хуже старого пса. Пора отправить меня на покой. Земля холодна, зато ничего не болит, так, парни?» Он посмотрел на доску и двинул пешку в обход укрепления. Он начинал атаку. Опасный маневр, хотя в данном конкретном случае и не очень, подумал Роланд. Помощник шерифа Дейв на сильного соперника не тянул. «Я вижу, вы теперь работаете на благо Феода», Роунд указал на звезду на рубашке Джонаса. «Приходится», — вздохнул Джонас. «Один из помощников Эвери сломал ногу. Я его замещаю. Ничего больше». «А сэр Рейнолдс, Сэй Дип Эйп, Они тоже?» «Пожалуй, что да. Как ваша работа с рыбаками?» Я слышал, движется медленно. Уже закончено. Дело не в медлительности. Нас отправили сюда в наказание, вот мы и хотим уехать с гордо поднятыми головами. Поэтому и старались. Не зря говорят. Тише едешь, дальше будешь. «Говорят», — согласился Джонас. «Правда, не знаю кто». Из глубины здания донесся звук спускаемой воды. «Однако шериф Хэмбри привык к удобствам», — подумал Роланд. За шумом воды послышались тяжелые шаги, спускающиеся по лестнице, и несколько минут спустя появился Херк Эвери. Одной рукой он застегивал пояс, другой вытирал пот с широкого потного лба. «Уф!» — воскликнул шериф. «Эта фасоль, которую я съел вчера вечером, нашла короткий путь, доложу я вам». Он посмотрел на Роланда, на Кадберта, вновь на Роланда. «Ну что, мальчики, в дождь считать сеть неохота, так?» Сэй Диаборн как раз сказал, что все сети они пересчитали. Джонас пробежался пальцами по длинным седым волосам. За его спиной Клей Рейнольдс вновь привалился плечом к доске объявлений, глядя на Роланда и Кадберта с откровенной неприязнью. «Да?» «Вот отлично, вот и отлично. И что теперь, молодежь? Можем мы вам чем-нибудь помочь? Сделаем все, что в наших силах, всегда протянем руку помощи. Только скажите». «Помочь нам вы можете», — Роланд достал из-за пояса список. «Мы должны перебраться на спуск, но не хотим никому мешать». Широко улыбаясь, помощник шерифа Дейв вывел рыцаря из-за своего укрепления. Джонас тут же атаковал, вскрыв весь левый фланг Дейва. Улыбка сползла с лица Дейва, уступив место безмерному удивлению. Как тебе это удалось? Легко, улыбнулся Джонас и отодвинулся от доски, чтобы разделить с остальными свой успех. Ты должен помнить, Дейв! что я играю только на выигрыш. Ничего не могу с собой поделать. Это у меня в крови». Он повернулся к Роланду. Улыбка стала шире. «Как сказал Скорпион умирающей девушке, ты знала, что я ядовитый, когда брала меня в руки».